Не смущаюсь ни сплетнями ходившими на её счёт, ни лукавыми насмешками, которые обычно вызывало моё появление. Словом, я был её радостью, и все навещавшие её мужчины ласкали меня. Возможно, что родная кровь влекла их ко мне. Первые 12 лет я провёл во всяких пустых забавах. Меня едва обучали читать и писать, и ещё меньше старались о том, чтобы преподать мне догмы нашей веры. Я научился только танцевать, петь и играть на гитаре. Это было все, что я умел, когда маркиз де Леганьес предложил взять меня к своему сыну, который был в одном со мной возрасте. Лусинда охотно согласилась. И тут я всерьез принялся за учение. Молодой Леганьес ушел немногим дальше меня, Этот юный синьор, видимо, не был рождён для науки. Он не знал почти ни одной буквы алфавита, хотя прошло уже 15 месяцев, как при нём состоял губернатор. Другие учителя тоже не добились от него никакого толку. Он выводил их из терпения. Правда, им было запрещено прибегать к строгости, а также решительно приказано обучать его без мучений. Этот приказ вдобавок к слабым способностям ученика делал уроки довольно бесполезными но гувернёр, как вы сейчас увидите, изобрёл отличное средство стращать молодого синьёра, не нарушая при этом отцовского запрещения. Он решил сечь меня всякий раз, как маленький элегант не исправится, и непременно выполнить своё намерение. Этот педагогический приём пришёлся мне не по вкусу. Я удрал и побежал к матушке жаловаться на несправедливость. Но несмотря на всю её нежность ко мне, у неё хватило мужества устоять против моих слёз. И учитывая важные преимущества, с которыми было связано для её сына пребывание у маркиза де Леганнеса, она приказала тот же водворить меня обратно. Таким образом, я снова попал в лапы губернатора. Заметив, что его изобретение дает хорошие результаты, он продолжал сечь меня вместо маленького Борчука и для того, чтобы произвести на него побольше впечатления, порол меня вовсю. Я каждый день знал наверняка, что мне придется расплачиваться за юного Леганьеса. Могу сказать, что он не выучил ни одной буквы алфавита без того, чтобы мне не всыпали добрых ста ударов. Судите сами, во что обошлось мне его начальное обучение. Но кнут не был единственной неприятностью, которую мне пришлось вынести в этом доме. Так как все знали, кто я, то последняя челядь вплоть до поварят попрекала меня моим рождением. Это так меня обозлило, что в один прекрасный день я сбежал, изловчившись, захватить все наличные деньги гувернера, а это составляло около 40%. 150 дукатов. Такова была моя месть за порку, которую он меня подвергал. И полагаю, что я не мог бы изобрести более для него чувствительной. Я совершил свою проделку с немалой ловкостью, хотя это был мой первый опыт. И у меня хватило изворотливости уклониться от преследования, которое продолжалось в течение 2 дней. Я покинул Мадрид и направился в Толедо не видя за собой никакой погони. Мне шел тогда пятнадцатый год. Какое удовольствие в этом возрасте чувствовать себя независимым человеком и хозяином своих поступков. Я познакомился с молодыми людьми, которые меня обтесали и помогли мне спустить мои дукаты. Затем я пристал с... К сулерам, которые так развили мои природные способности, что я вскоре стал одним из первых рыцарей этого ордена. По прошествии 5 лет меня обуяло желание постранствовать. Я покинул своих собратьев и намереваясь начать свои путешествия с Эстремадуры, отправился в Олконтару. На ещё по дороге в этот город мне представился случай использовать свои таланты